Глава одиннадцатая. Как только самолет поднялся в воздух, Олег немедленно заснул, пробормотав. «Прости, кажется, сейчас вырублюсь». А сборы были бурными и лихорадочными. Олег постоянно говорил по телефону, на ходу решая деловые вопросы. Даша боялась, что он вот-вот начнет сожалеть о том, что вообще согласился на эту авантюру. Но он оказался на высоте и изо всех сил старался не портить ей настроение. Когда Олег задремал, Даша решила почитать книгу. Впрочем, ухватить нить сюжета ей никак не удавалось. Соседи, которые сидели через проход от нее, мешали ей сосредоточиться. На эту пару она обратила внимание еще в здании аэропорта. Они стояли в очереди на паспортный контроль чуть впереди них с Олегом. У мужчины был такой хмурый вид, как будто он летел не отдыхать, а мучиться. Его спутница, напротив, казалась не в миру оживленной. «Ну, Егор!» выговаривала она. «Ты опять читаешь свои сообщения. Мы же договорились, что в отпуске ты забудешь о работе». «Мы еще не в отпуске», постным голосом отвечал тот. «Вот прилетим на место, тогда, клянусь, я отключу мобильники, буду безраздельно принадлежать тебе». Он не мог похвастать высоким ростом, но бедра у него были узкими, а плечи широкими. Из-за этого он казался мощным и чем-то напоминал Даше Дитера Болина, наверное, светлыми волосами и улыбкой. «Ух ты, какой зубастый!» – подумала она. «Прямо акула, отправляющаяся на море, охотится за красотками». Впрочем, эта девица ему особо разгуляться не даст. Девица была очень молодая и очень живая. Она ни на минуту не оставляла своего приятеля в покое, одолевая его бесконечными придирками. В самолете представление продолжилось. «Маруся, ну где я возьму тебе кроссворд?» – сердито спрашивал Егор. Даша скосила на него глаза. Он сидел прямо через проход так близко, что она могла протянуть руку и коснуться его. В какой-то момент она поймала себя на том, что ей и впрямь хочется до него дотронуться. Хотя на Дашин вкус в нем не было ничего особенного, но этот мужчина притягивал ее мысли как магнит. Просто так, без всякой причины. «Почему ты сама о себе не позаботилась?» продолжал выговаривать своей спутнице Егор. «В аэропорту мы видели кучу курасвордов в киоске». «Это ты должен обо мне заботиться», – недовольно заявила Маруся. У нее была высокая грудь, загорелые ноги, и два прикрытые юбкой, и длинный белокурый хвост, перетянутый простой резинкой. Иными словами, она была свежа, как лилия, и хороша, как девушка Бонда. «Ничего себе», – подумала Даша. «Вот интересно, я могла бы так помыкать Олегом?» «Принеси то, подай все, это ты должен обо мне заботиться». «Нет, такое совсем не в моем характере». Эти двое словно заранее распределили роли. Она королева, а он ее военно-начальник. Храбрый, смелый, мужественный, но находящийся в полном подчинении ее величества. Даже такие отношения казались бесперспективными. Слегка повернув голову, она снова покосилась на соседа и неожиданно поймала его взгляд, направлены прямо на нее от неожиданности девушка вздрогнула и резко отвернулась еще не хватало чтобы этот тип заподозрил ее в том что она испытывает интерес к его особе ничего подобного с какой стати ей заглядываться на посторонних мужчин коли у нее уже есть олег дабы утвердиться в этой мысли она положила руку на локоть олега опустила голову ему на плечо и прикрыла глаза тот завозился и рассеянно поцеловал дашу висок однако избавиться от назойливых размышлений о соседи слева ей не удалось вот интересно насколько эта девица моложе его думала даша лет на пятнадцать наверное конечно таким красоткам ничего не стоит вскружить голову мужчине любого возраста от те и рады но естественно Когда рядом с ним сидит вот такая длинноногая штучка, он тоже начинает чувствовать себя неотразимым. Она слегка приподняла ресницы и сквозь них осторожно взглянула на Егора. Он по-прежнему смотрел на нее и, кажется, ухмылялся. Ужасно противный. Вынесла вердикт Даша. И совершенно не важно, что он похож на Дитера Болина. Все равно такие мужчины совсем не в моем вкусе. Еще в аэропорту... Олег арендовал Ауди, объяснив Даше, что на горных дорогах нужны сильные машины. Он настроил навигатор и ехал медленно, позволяя Даше любоваться пейзажем. «Мы могли бы просто взять такси, ты бы отдохнул в дороге», — сказала она. «Не люблю доверять свою жизнь кому-то другому» ответил Олег. Кроме того, вдруг нам потом захочется поездить по побережью. Мне сказали, нужно обязательно побывать на Скадарском озере. Там в ресторанах подают уклейку, которую просто нельзя не попробовать. Всю дорогу позади них, словно привязанный, ехал небольшой красный автомобильчик, который следом за ними повернул к отелю. Каково же было изумление Даши, когда из него вышли Егор и Маруся. Надо же было такому случиться, что эта парочка выбрала для себя Тот же самый отель, что и мы. И теперь Дитер болен, будет постоянно попадаться мне на глаза и противно ухмыляться при встречах. Да и пусть. Я вовсе не собираюсь обращать на него внимания, и ему ни за что не удастся испортить мне настроение». Решив так, Даша гордо вскинула голову и сделала вид, что не заметила своих попутчиков и самолета. «Если мы сразу наткнемся на Серафиму, будет просто отлично», — думала она, — входя в холл отеля, оглядываясь по сторонам. А если нет, придется мне проявить смекалку. В конце концов, у меня творческая профессия и хорошее воображение. Я обязательно найду эту маленькую обманщицу и устрою все так, чтобы Олег тоже ее заметил. Однако историческая встреча произошла только на следующее утро. Серафима, которая проспала двенадцать часов кряду, ряду, распахнула глаза и долго смотрела в потолок не в силах понять, где находится. В течение нескольких секунд она чувствовала себя героем шпионского романа Джейсоном Борном, забывшим все, даже свое имя. Когда, наконец, память вернулась, больно ударив Серафиму в лоб, она кое-как поднялась на ноги, добрела до ванны и хмуро уставилась на свое отражение. «Умереть от обжорства на берегу Атриотического моря, что может быть прекраснее?» сказала она сама себе и проверила язык. Язык выглядел красивым и розовым. Слюны было достаточно, на лампу смотреть не больно. Значит, я все-таки не пила. Судя по всему, во всем были виноваты куриные шашлычки, залакированные кусочками дыни и взбитыми сливками. До этого были еще креветки, рыбное филе, гренки и мороженое с жареным арахисом. Боже, как в нее все это влезло! После прохладного душа Серафима почувствовала, что у нее буквально выросли крылья. Однако полетать ей не удалось. Желудок попросил отвезти его на завтрак. Именно там, в буфете гостиницы, она могла встретить сладкую парочку, ради которой прилетела в другую страну. В связи с этим следовало привести себя в порядок. Серафима пригладила волосы щеткой, надела шорты, футболку и шлепанцы. Подошла к большому зеркалу возле кровати и удовлетворенно сказала. «Я и так отлично выгляжу, а тот, кто этого не ценит, просто кретин» после чего отправилась в буфет, где я налила себе огромную чашку кофе, а на тарелку положила два пончика, два бутерброда с сыром, вареное яйцо и сардельку. Приступая к завтраку, она неожиданно поняла, что меньше всего на свете хочет, чтобы Куракин появился сейчас на горизонте, даже в единственном числе. — Еда на меня странно действует, — подумала Серафим, раздраженно. Она подавляет центры, отвечающие за чувство справедливости, «Я похожа на охотника за крокодилами, который пришел на болото и увлекся погоней за бабочкой. Нужно немедленно взять себя в руки». Насытившись, она возвратилась в номер и через силу стала прихорашиваться. Во-первых, надела откровенный сарафан на тоненьких бретельках, который еще прошлым летом привел Милу в неистовство. «В этом сарафане ты противоречишь всем законам анатомии», – заявила она. «Кажется, что у тебя гораздо больше косточек, чем у других людей». Серафима ей не поверила. Сарафан был ярко-голубого цвета и очень ей шел. Пусть Милка застрелится. Под него она надела синие босоножки на высоченной танкетке, недорогие, но эффектные. Подошла к зеркалу, поправила волосы и пожелала. «Ну, Серафима, не пуха тебе, ни пера». Даша увидела ее первой. Они с Олегом загорали на берегу, а Серафима шла по дорожке вдоль пляжа в ярко голубом сарафане. И столько в ней было радостного оживления и какого-то детского упоения жизнью, что Дашу неожиданно пронзила зависть. У нее никогда так не получалось. Не получалось отдаться чувствам, позволить им захлестнуть ее целиком. Дашу все время что-то останавливало. Нет, не что-то, а жесткий самоконтроль. Она всегда была старшей сестрой, эта роль прилипла к ней, словно горячая резина кожи. Как же, младшие берут с нее пример. Она не могла позволить себе расслабиться ни на минуту. Карьера тоже требовала работы над собой. Так и получилось, что она всю жизнь прожила затянутая в корсет обязательств и потеряла вкус к жизни. Вернее, она так и не распробовала до сих пор этот вкус. А кто виноват? Она сама и больше никто. Правда, она сделала попытку все изменить. Ушла из дома, зажила самостоятельно. Но что из того? Вот сейчас вместо того, чтобы наслаждаться солнцем, морем, любовью, а она, черт бы ее подрал, охраняет Олега от его собственных чувств, пытаясь сломать зарождающийся в его душе росток настоящей любви. И все только ради того, чтобы все у нее было спокойно и гладко, так, как она запланировала. Даша резко перевернулась с живота на спину, Потом села и потерла виски. «Ты чего перегрелась?» спросил Олег. Он тоже сел с ней рядом. На нем были темные очки в пол лица. Даша уже открыла рот, чтобы произнести заранее заготовленную фразу. «Слушай, ты говорил, что твоя секретарша уехала к умирающей бабушке? А не кажется ли тебе, что он та девушка в голубом, безумно на нее похожа?» Однако слова застыли у нее на губах. «Да нет», — ответила она. «Просто шея затекла». «Так давай прогуляемся», — воскликнул Олег. «Не обязательно торчать тут и...» Он сделал широкий жест рукой, чтобы показать, сколько людей прогуливается вдоль берега, повернул голову и увидел Серафиму. Очки свалились у него с носа, а лицо вытянулось, и он стал удивительно похож на актера, играющего комическую сцену. «Что случилось?» — скучным голосом спросила Даша. Все выходило именно так, как она задумала еще в Москве, однако радости по этому поводу она вовсе не испытывала. Олег тем временем действовал четко по сценарию. «Даша, ты помнишь, что я тебе говорил про Серафиму?» спросил он напряженным голосом. «Что?» «Что она уехала проститься с умирающей бабушкой?» «Да, говорил». «А она меня обманула. Посмотри скорее туда!» Он с такой силой схватил Дашу за запястье, что та чуть не взвыла». «Да, действительно, Серафима», подтвердила она, повернув голову. «Надо же, это прямо какая-то загадка. Она постоянно попадается на твоем пути. Даже за границей невозможно от нее скрыться. К чему бы это?» «Погоди-ка». Олег порылся в сложенных кучей вещах и извлек мобильный телефон. Быстро набрал номер Серафимы. При этом он не сводил с нее глаз. А вот она притормозила, услышав звонок. Достала из сумочки свой сотовый, посмотрела на дисплей и сразу же ответила. «Да, Олег Петрович, что-нибудь случилось?» «Серафима, ты сейчас где?» Спросил Олег вкрадчивым тоном. Даши он напоминал кобру, приготовившуюся к броску. «Я уже на месте, а что?» «Как бабушка?» «Вы знаете, она не так плоха, как оказалось, но все же я рада, что приехала». «Серьезно?» — иронически спросил Олег. — А что это у тебя там за шум такой странный? Как будто море плещется. — Что вы, Олег Петрович, какое море? — засмеялась Серафима. — Это я посуду мою. Вода плещется в раковине. — А когда ты моешь посуду, ты всегда так одеваешься воротический сарафанчик, — рявкнул Олег, решив прекратить игру. — И можешь не врать, потому что я тебя вижу. Серафима вздрогнула и завертелась на месте. Телефон она все еще держала возле уха. Олег решительно поднялся на ноги, чтобы она его увидела. И она его увидела. Как только они встретились взглядом, Серафима присела, как вратарь, опасающийся пропустить гол. Потом все так же на полусогнутых подпрыгнула, развернувшись в прыжке на сто восемьдесят градусов, и дунула с пляжа. Это выглядело так потешно, что Даша буквально согнулась пополам от смеха. «Я ее уволю!» Зловещим голосом сказал Олег, глядя, как мелькают вдали голые пятки его секретарши. «Нет, ты подумай, какова актриса, и я, как идиот, попался на ее удочку». Олег плюхнулся на покрывало и хлопнул себя мобильником по лбу. «Эта выдумка про бабушку была такой глупой, что я и поверил». Он снова принялся набирать номер на мобильном телефоне. «Она тебе не ответит», сказала Даша, вытирая глаза тыльной стороной ладони. «Мне кажется, твоя Серафима через пять минут уже добежит до канадской границы». «Этот пляж принадлежит отелю», — сказал Олег. «Неужели она поселилась именно здесь? Какое удивительное совпадение!» а В этот момент он дозвонился, наконец, и закричал громовым голосом. «Борька, это я. Слушай, сделай милость, немедленно уволь секретаршу. Конечно мою. У нас что, есть какая-нибудь еще? Не спрашивай меня, просто сделает, и все». Уволю ее своим приказом, понятно? Если ты этого не сделаешь, я приеду и уволю тебя!» Он захлопнул крышку мобильника, вскочил на ноги и сказал даже, «Знаешь что, я должен ее найти!» «Конечно!» — не скрывая иронии, кивнула-то. «Конечно ты должен! Беги, догоняй ее!» Олег был настолько поглощен идеей словить Серафиму, что никакой иронии не почувствовал. «Ты еще позагораешь?» — спросил он, похватав свои вещи. «Нет, я пойду, полазаю по пальмам», — сказала она равнодушным тоном. «Хорошо, тогда встретимся в номере», — бросил он и припустил бегом. Даша молча смотрела ему вслед. Олег был уверен, что Серафима бежит от него в ужасе, что она боится встретиться с ним лицом к лицу и, как малый ребенок, инстинктивно хочет спрятаться от опасности. «Рано или поздно ей все равно придется поговорить со мной на чистоту», — думал Олег, — а эта дурочка драпает, как будто я собираюсь откусить ей голову. На самом деле ужас обуял Серафиму лишь на мгновение. Увидев босса в непосредственной близости от себя, она испытала шок. Но когда бросилась бежать, в голове ее уже созрел план, который мог позволить ей выйти сухой из воды. Старушка. Старушка в инвалидном кресле, с головы которой ветром сдула шляпу. Именно она обещала избавление от всех бед. Если удастся отыскать ту глинастую девицу, которая за ней приглядывает, девица говорила по-русски, значит, с ней удастся найти общий язык. Серафима еще и издали заметила их. Девица играла в пинг-понг на спортивной площадке, бабуся дремала в инвалидном кресле, свесив голову на грудь, в тени сосен и кипарисов. — Эй! — позвала Серафима, влетев на площадку, помахала рукой и широко улыбнулась. Она давно уже заметила, что ее улыбка особым образом действует на людей. Она их обезоруживает. Милка всегда ей говорила, «Если бы ты была аферисткой, Сима, то наверняка вошла бы в золотой список мошенников всех времен и народов». «Привет», – удивилась девица, передав ракетку стоявшей в очереди девушке. «Чего случилось?» «Это твоя бабушка?» Серафима решила не церемониться. «Да у нее и времени на это не было». «Ну, я очень дальняя родственница, меня взяли сиделкой. Вообще-то бабуля ничем не больна, только от старости слегка куку. -ку. А что?» «Как тебя зовут?» «Арина». «А меня Серафима Тетерина, я из Москвы. Вот вчера приехала, хотела отдохнуть, понимаешь, но у меня босс очень строгий. И так я взяла и сказала ему, что еду сидеть с умирающей бабушкой. Вот он меня и отпустил с работы. Я купила билет на самолет, гостиницу заказала, приехала, пошла на пляж, а он там». «Кто?» не поняла Арина. «Да, босс мой, такое поганое стечение обстоятельств. Мы оказались в одном отеле, вообрази. Босс меня увидел и озверел просто. Наверное, догонит и уволит. Так я вот что хотела попросить? Можно я скажу ему, что твоя бабушка — это моя бабушка? Ну, постою, подержусь за инвалидное кресло. Пусть старушка спит. Ей же от этого ни жарко, ни холодно». «Даже если она проснется, у тебя проблем не будет», — сразу же включилась в игру Арина. — Можешь прогулять ее по дорожке туда-сюда, только будь у меня на глазах, хорошо? Я ведь за нее ответственная. — Конечно, конечно, — сказала Серафима. — Спасибо, с меня выпивка. Если выкручись, встретимся вечером в баре, я тебя коктейлем угощу. Думаю, босс сейчас появится. Как только я с ним разберусь, сразу поставлю бабушку на место. Вон по тот кипарис. Уперев руки в бока, Арина смотрела, как Серафима, мелкая шагая, покатила коляску по дорожке, которая пересекала газон. Как раз в этот момент на горизонте появился Шумаков. Он не бежал, но шел очень быстро, и вид его не предвещал ничего хорошего. А вот он вскинул голову и замедлил шаг, заметив Серафиму, которая с лицом по девочки катила ему навстречу инвалидное кресло. В кресле сидела аккуратная старушка, а в белых ботиночках и соломенной шляпе. Она дремала, и вид у нее был благостный. Мир в голове Олега мгновенно перевернулся. Он даже испытал короткий приступ раскаяния. «Значит, вот она ты», — сказал он, подходя к Серафиме. «И зачем же ты от меня драпала?» Голос он понизил почти до шепота, опасаясь разбудить бабушку. «Я не от вас драпала», — гордо ответила та, подняв подбородок. «Я просто бабушку без присмотра оставила. Когда мы утром прогуливались вдоль пляжа, я обронила одну вещь. Пошла поискать, а тут вы со своими угрозами». «Серафима, ну нельзя же быть такой!» Он хотел сказать «дурой», но сдержался. «Почему ты мне еще в Москве не сказала, что летишь за границу, что твоя бабушка живет в Черногории?» «Она тут не живет. Когда она заболела, врач прописал ей морской воздух. Вот ее и привезли». Чувствуете, как здесь дышится? Воздух такой ароматный, что хочется его ложкой есть. Но это же дорого. Олег никак не мог поверить, что всему есть свое объяснение. Но мой дядя может себе позволить дополнительные расходы. Он поселил бабулю в Черногории, и все родственники по очереди ездят сюда, чтобы за ней приглядывать. А я бабулина любимая внучка, и когда ей стало хуже, она захотела меня видеть. Но почему надо было делать из этого секрет? Продолжал настаивать Олег, на душе у которого сразу стало легко. Серафима ни в чем не виновата. Мир по-прежнему справедлив и честен. «Если бы я вам сказала, что лечу на заграничный курорт, вы бы меня отпустили?» Спросила Серафима с вызовом. «Конечно, отпустил бы. Я же не монстр какой-нибудь. Хм, а ведь я уже велел Борису тебя уволить!» Проворчал Олег. «Подожди, я ему сейчас перезвоню». Он действительно позвонил в Москву и, услышав голос заместителя, небрежным тоном спросил. «Борь, ты подписал приказ об увольнении Серафима, нет?» «Ну вот и хорошо, мы тут уже во всем разобрались, так что должность остается за ней». «Хочешь сказать, что Серафима сейчас вместе с тобой в Черногории?» – недоверчиво спросил Борис. «Серафима в Черногории, но не вместе со мной, а сама по себе». «Отлично, я давно уже понял, что этим дело кончится». «Чем?» – тупо спросил Олег. Впервые кто-то откровенно намекнул, что в его отношении к Серафиме есть что-то личное. Сам себе он в этом еще ни разу не признавался. «Пока», — весело бросил Борис и отключился. Олег кашлянул и неожиданно взглянул на Серафиму новыми глазами. Глазами мужчины, а не босса. Нет, он и раньше, конечно, замечал, какая она симпатичная. Но у него была Даша, а у нее телезвезда Куракин. И вообще... Втрескаться в собственную секретаршу? Что может быть анекдотичнее? Да нет, я не втрескался. Сам себе не поверил Олег. Просто она мне нравится. Как человек. Спасибо, что восстановили меня в должности. С чувством поблагодарила Серафима. В принципе, я могу обменять свой билет и уже сегодня вернуться домой. Приехала моя двоюродная сестра Арина. Она готова меня сменить. Главное, я повидалась с бабулей. На глаза Серафима навернулись слезы. Это были слезы благодарности и судьбе, но Олег, конечно, знать этого не мог и испытал еще один приступ раскаяния. «Ну и зачем тебе сейчас менять билет?» – спросил он небрежно. «Впереди выходные, воспользуйся возможностью немного подышать морским воздухом. Тем более ты сама отметила его замечательные свойства, и позагорать тебе не мешает, и поплавать. Кстати, плавание отлично развивает мускулатуру, имея в виду... Ладно, Серафима, я пойду». «Меня там...» «Ждут. Еще встретимся. Ты вечером что будешь делать?» «Уложу бабушку, погуляю вдоль моря», — пожала плечами Серафима, вошедшая в роль в плоти. «Хорошо», — Олег кивнул и, развернувшись, двинулся обратно на пляж. Поездка до сих пор не особенная его, будоражившая, неожиданно показалась забавной. «Он был не любителем пляжей, валяться просто так на песке и подвергать опасности собственный иммунитет, поджариваясь на солнце?» «Нет, это не для него». Мариин в своей жизни уже навидался, его поездка сюда была всего лишь личным вкладом в их с Дашей отношения. Да, он совершил правильный поступок, но этот поступок его тяготил. Черногория с Серафимой была совершенно иной, нежели без нее. Знание того, что она где-то здесь, совсем рядом, неожиданно окрасила мир в яркие цвета. Олег огляделся по сторонам и обалдел. Он вдруг заметил и благородную пыльную зелень олив, и роскошь тропической мимозы, и обжигающую синеву моря, и простор, который мог объединить даже трезвенника. Он посмотрел на горы, окутанные голубоватой дымкой, и усмехнулся. С ним что-то происходило, что-то странное. Даша по-прежнему лежала на покрывале и загорала. И собиралась делать это еще три дня вместе с ним. Три дня валяться на песке... «Словно он водоросль. Какой кошмар!» Даша надела темные очки, но Олег почувствовал, что она не спит. На ней был сплошной черный купальник с изумрудной вставкой, подчеркивающей достоинство фигуры. Свои кудри она укротила и заплела в косу. ж все разъяснилось», — сказал Олег, плюхаясь на покрывало Он закинул руки за голову и потянулся. «Зря я взберенился». Серафима действительно приехала к своей старой бабушке. Старушке стало плохо, вот ее и вызвали. Даша сняла очки и уставилась в пустоту. Она ничего не говорила. И Олег поторопился объяснить все до конца. У них в семье есть какой-то богатый дядя, он в состоянии оплатить бабушке на пребывание на море. Врачи рекомендовали ей морской воздух. Все по очереди пасут бабусю, а Серафима у нее любимая внучка. Ну, конечно, она слукавила, когда сказала, что бабушка при смерти. И я заметил на щеках старушки румянец. Олег, прекрати. Даша неожиданно села и в бешенстве уставилась на него. Прекрати это немедленно. Что? Он так удивился, что едва не прикусил себе язык. Вот это. Она ткнула пальцем ему в грудь. «Серафима просто морочит себе голову, но ты до такой степени ослеплен ею, что ничего не замечаешь». «И я ослеплен Серафимой?» Олег попытался расхохотаться, но из его груди вырвался только от который немедленно подхватили пролетавшие мимо чайки. «Твоя секретарша – круглая сирота», – продолжала Даша звенящим голосом. «У нее нет ни родителей, ни бабушек, ни дедушек. Тетка, которую ее воспитала, умерла». Серафима рванула в Черногорию, когда узнала, что ее дружок Куракин улизнул у нее из-под носа с новой подружкой. Она решила во что бы то ни стало его вернуть, придумала сказочку про умирающую бабушку, навешала тебе на уши лапши, и ты ее прекрасненько отпустил. Пока она говорила, выражение лица Олега стремительно менялось. Сначала оно было недоверчивым, потом обалдевшим, а теперь сделалось хмурым и злым. «Откуда ты все это узнала?» – спросил он, когда Даша перевела дыхание. «Из уст самой Серафимы». Олег достал телефон и позвонил в Москву. «Борис», – сказал он ледяным тоном, пресекавшим на корню всякие возражения. «Немедленно уволь мою секретаршу». «Опять?» – воскликнул тот, не веря собственным ушам. «Слушай, чем вы там с ней занимаетесь?» Я отдал приказ, изволь его выполнить. Олег убрал мобильный в карман и повернулся к Даше. «Мне кажется, ты расстроена». «Неужели ты заметил?» Даша вскинула брови. «Знаешь что, погоди расстраиваться. Я сейчас поймаю Серафиму и вытрясу из нее всю правду. И тогда мы с тобой сможем спокойно поговорить, хорошо?» «Конечно, конечно». Даша пожала плечами. «Торопись, а не то она сбежит в горы». «С нее станется!» – пробормотал Олег, вскочил и рванул с места, как бегун, услышавший хлопок стартового пистолета. Тем временем Серафима, беспечно решившая, что она выкрутилась, сдала бабушку Арине с рук на руки и отправилась в отель. По дороге она подумала, что теперь самое время обмозговать план атаки на Андрея. Подойдя к барной стойке, она заказала большой стакан газировки, уселась на высокий табурет и даже успела подумать – Все-таки сволочь этот Куракин, как неожиданно, снова увидела своего босса. Тот ворвался в холл через стеклянные двери со стороны пляжа. Свирепое выражение его лица не предвещало ничего хорошего. Шестое чувство подсказало Серафиме, что ее обман раскрыт. Интересно, на чем она прокололась? Впрочем, выяснять это у нее не было ни малейшего желания. Пусть Шумаков сначала немножко успокоится. Спрыгнув с табурета, Серафима снова пустилась в бегство, а ей удалось заскочить в лифт и уехать еще до того, как босс преодолел коридор. А закрываться в номере она посчитала глупым. Сначала он будет колотить в дверь, а когда ничего не добьется, заявит администратору, будто я позвонила ему по телефону и сказала, что мне плохо. Они откроют номер запасным ключом, и я все равно окажусь в его лапах. Нельзя сказать, что Серафима так страшно боялась Шумакова. Она всего лишь здраво полагала, что злой, но уже успокоившийся босс гораздо лучше того, который только что понял, что ему натянули нос и находится в связи с этим в бешенстве. По лестнице она вновь спустилась на первый этаж, выскочила через главный вход на улицу и побежала вокруг отеля к побережью. Заметив впереди рыбный ресторан, Серафима нырнула в окружавшие его зеленые заросли и, отдышавшись, хотела достать мобильный телефон, чтобы позвонить боссу и как-нибудь его успокоить, но тут обнаружила, что телефон пропал. Она сняла с плеча свою сумочку, аккуратно достала из нее документы и ключ от номера, а остальное просто вытряхнула на землю. Телефона не было. Неужели потеряла? Это была катастрофа. Без телефона она оказалась отрезана от большого мира. Она еще раз перебрала каждую мелочь. Ничего. «Что ж мне так не везет-то?» Посетовала Серафима и начала засовывать вещи обратно в сумку. Среди всего прочего, она внезапно обнаружила бумажный пакет с половиной слоеной булки, которую прихватила с собой утром из буфета. В тот момент, если она больше была не в состоянии, но булка оказалась слишком вкусной, чтобы оставлять ее врагам. Развернув пакет, Серафима обнюхала свою находку, и у нее сразу же потекли слюнки. Но не успела она поднести булку ко рту, как почувствовала, что на нее кто-то смотрит. Она испуганно огляделась и вдруг увидела кошку. Кошка сидела неподалеку и смотрела на нее пронзительным взглядом. Она была тощей, как килька, и довольно страшной. «Привет!» – поздоровалась с ней Серафима. «Что ты на меня уставилась? Это булка, сладкая. Ты же не будешь булку?» В глазах кошки вспыхнул дьявольский огонь. «Или будешь?» Серафима отщипнула кусочек и бросила на землю. Кошка метнулась вперед, щелкнула зубами и проглотила его в один присест. Через две секунды а рядом с Серафимой было уже две кошки. Через три секунды – три. Короче, не успела она по-настоящему удивиться» как ее окружила целая стая кошек с торчащими откуда бы хребтами. «Вот это да!» — воскликнула Серафима. «Вы же живете на берегу моря. Что же, вам есть нечего?» Она раскрошила булку и высыпала на траву. Кошки пришли в движение. «Серафима, ты попалась!» — сказал позади нее знакомый голос. «И не вздумай выламываться из этих кустов, будто я собираюсь тебя убить!» Разумеется, это был босс. Ну вот. Стоило ей только потерять бдительность. «Знаете, выходи отсюда немедленно!» Серафима вздохнула и вышла на дорожку, по которой гуляли туристы. За ней цепочкой потянулись кошки. «Олег Петрович, я?» «Лучше молчи!» – бросил Олег. «Иди вон туда, к скамейке! Видишь скамейку под деревьями?» «А что мы там будем делать?» – угрюмо спросила Серафима, тем не менее двинувшись в указанном направлении. «Ну уж точно не предаваться грезам!» «Мне это не нравится». «А мне не нравится, когда мои подчиненные врут мне в глаза, причем нагло и с завидным постоянством. Сейчас ты сядешь и расскажешь мне всю правду, какой бы ужасной она ни была, ясно». Пока Олег охотился на Серафиму, Даша сидела на пляже и предавалась отчаянию. Обхватив руками колени, она смотрела на ребящими легкими волнами море и с тоской думала о том, что все кончено. Не надо быть семей пядей во лбу, чтобы догадаться, как будут дальше развиваться события. Олег поймает Серафиму, и у них произойдет крупное разбирательство, которое закончится примирением, которое, в свою очередь, плавно перерастет в объяснение в любви. Потом Олег сделает неуклюжую попытку повиниться перед ней Дашей, и ей ничего не останется делать, как уступить свое место пронырливой секретаршей. Что она станет делать потом, было совершенно неясно, Это потом выглядело таким пугающим, что Даша даже поежилась и нервно потерла руками плечи. «Что это вы дрожите, как в лихорадке?» Раздался у нее над головой мужской голос, и, вскинув глаза, Даша увидела перед собой своего давишного попутчика. «Ну вот только его мне сейчас и не хватало», — с досадой подумала девушка и скорчила недовольную гримасу. «Вы случайно не перегрелись на солнце?» продолжал Егор, как ни в чем не бывало. От долгого пребывания на жаре тоже может быть озноб, знаете ли, и даже температура иногда поднимается. Ну, «Да вы что, врач?» небрежно спросила Даша, и, отведя глаза от нависшего над ней мужчины, снова посмотрела на воду. «А вообще-то я журналист», признался Егор, и, не спрашивая разрешения, уселся рядом с Дашей на песок, по-турецки поджав под себя ноги. «Но все же имею представление о таких вещах, как солнечный удар». А раз уж вы часами валяетесь на пляже, вам следовало бы обзавестись соломенной шляпкой или на худой конец панамкой». «Откуда вы знаете, как долго я здесь сижу?» — буркнула Даша, не поворачивая в его сторону головы. «Да я уже в десятый раз за сегодняшний день прохожу мимо и каждый раз лицезрею вас, неподвижно сидящую или лежащую на одном и том же месте». «С какой-то стати вы меня лицезреете?» Продолжала вредничать Даша, которой на самом деле было приятно от того, что Дитер Болин проявил к ней завидный интерес, не только заметил на пляже, но даже нашел повод подойти поболтать. «Ну как же я могу проигнорировать девушку, которая всю дорогу не сводила с меня глаз?» «Кто? Я? Это я не сводила с вас глаз?» – вспыхнула негодованием Даша. «Что за ерунду вы несете, если я пару раз и посмотрела в вашу сторону, то лишь потому, что вы припирались со своей спутницей?» «Ничего подобного», – самоуверенно заявил Егор. «Вы все время косились в мою сторону, а потом еще разглядывали меня из-под опущенных ресниц». Даша стала так ужасно неловко, что даже слезы выступили у нее на глазах. Тем не менее, она постаралась взять себя в руки и возмущенно сказала... «Да как вы смеете разговаривать со мной в таком тоне? Что вам от меня надо?» «Вообще-то я хотел познакомиться», — сказал Егор и обезоруживающе улыбнулся. «На самом деле это я сам всю дорогу не спускал с вас глаз». «Почему?» — глупо спросила Даша, ошарашенная таким неожиданным признанием. «Черт его знает», — развел руками ее собеседник. «Наверное, потому что вы мне понравились». Ну, «Ничего себе заявочки!» возмутилась про себя Даша. Ему на глаза попадается привлекательная девица, и он тут же распушает перед ней хвост. При этом его абсолютно не смущает ни то, что сам он прилетел сюда в компании очаровательной девушки, ни то, что я тоже нахожусь здесь не одна. «Не понимаю, о чем вы говорите», решительно сказала Даша. «Мне вовсе не интересно знать о вашем ко мне отношении. Я приехала на отдых вместе со своим... «С моим женихом и не собираюсь заводить никаких снабнительных знакомств». «А, так это ваш жених гоняется по территории отеля за тонконогой пиголицей в синем сарафане. Это было захватывающее зрелище. Если бы у меня с собой была видеокамера, я непременно заснял бы эпизод погони и отправил его в передачу сам себе режиссер. Главный приз мне был бы обеспечен». «Так вы не только за мной подглядываете», — ядовитым голосом сказала Даша. «Выходит, вы еще и за моим женихом шпионите?» «Боже упаси!» – восмутился Егор. «Я никогда ни за кем не шпионю, даже по долгу службы. Просто мне показалось, что ваш жених чересчур увлекся погоне, и вас это огорчило. Разве я не прав?» даже совсем не нравилось, что он пытается вот так нахрапом влезть к ней в душу. Она еще сама не до конца разобралась в своих чувствах и уж, конечно, не собиралась делиться своими сомнениями с каждым встречным поперечным. Невероятная проницательность этого типа раздосадовала Дашу, и она не стала скрывать своих эмоций. «Если даже и так, то я не думаю, что вы именно тот человек, который сможет меня утешить», – довольно резко сказала она. Егор немного помолчал, глядя на нее задумчивым взглядом, а потом поднялся на ноги и стряхнул с себя песок. «Очень жаль», – спокойно сказал он. «Мне казалось, что я могу вам чем-то помочь, но выходит, ошибся». Выходит так. Ворчливо сказала Даша. На самом деле она уже сумела пожалеть о том, что отшила такого приятного молодого человека, который успел ей уже немного понравиться. Однако идти на попятную она не хотела». «Если вы еще не знаете, то меня зовут Егором», — Прогудел голос над ее макушкой. «Зачем мне это знать?» — продолжая капризничать, пожала плечами Даша. «Так, на всякий случай, а вдруг вы когда-нибудь все же захотите со мной побеседовать? Не будете же вы подманивать меня пальцем и кричать? Эй, вы, ну-ка, подите сюда!» Даже против воли хмыкнула и вскинула на Егора глаза. Однако тот смотрел уже вовсе не на нее, и, проследив за его взглядом, она увидела на дорожке под пальмой Марусю. Рядом с ней стояла еще одна девица. Такая же длинноногая загорелая и очаровательная, только волосы у нее были не светлые, а рыжие. Обе девушки приветственно махали руками и что-то кричали. Егор помахал ему в ответ, а потом снова обратился к Даше. «Ну что же, приятно было познакомиться. Хотя своего имени вы так и не назвали, я все равно знаю, как вас зовут. Всего доброго, Даша. Очень рекомендую вам приобрести Панаму». С этими словами он зашагал по направлению к ожидавшим его девушкам, а Даша осталась сидеть на своем месте в совершенно растрепанных чувствах. Она никак не могла разобраться в том, что творилось сейчас в ее душе. Досада на Олега ушла куда-то на задний план, и теперь все ее мысли сосредоточились на разговоре с Егором. У нее было такое ощущение, что хотя они и пикировались, но оба понимали, что это лишь игра. Он признался, что Даша ему понравилась, и это ее здорово приободрило. Конечно, любой девушке приятно осознавать, что она нравится мужчине, однако Даша точно знала, что радуется именно потому, что это сказал Егор. Она невольно обернулась, чтобы поглядеть ему вслед, и увидела, как ее новый знакомый удаляется в сторону отеля, одной рукой обнимая за плечи блондинку, а другой рыженькую. Неожиданно все трое дружно рассмеялись, запрокинув головы, а потом Егор поцеловал Марусю в макушку. Настроение у Даши мгновенно снова испортилось. Было такое ощущение, что ей принародно показали язык. «Интересно, как это все понимать?» — с досадой думала она. «Один уверяет, что любит меня, а потом без зазрения совести влюбляется в свою секретаршу. Другой говорит, что я ему понравилась, а потом идет развлекаться со своей девицей. Нет, теперь даже с двумя девицами. Неужели все мужчины такие идиоты? Или же это со мной что-то не так?» Угрюмов, побросав свои вещи в плетеную корзинку и подхватив покрывало, Даша медленно поплелась в гостиницу.